Глава сорок пятая Утром, когда госпожа Рупа-мэра должна была выехать в Дели, вся семья собралась за столом. А Рун, как обычно, решал кроссворд, потом просмотрел еще несколько страниц газеты. — Мог бы хоть поговорить со мной на прощание, — сказала госпожа Рупа-мэра. — Я уезжаю. «А ты все за газетой своей прячешься!» Арун поднял глаза. Ма, ты только послушай, это ж прямо для тебя!» Саркастичным тоном он принялся зачитывать вслух текст газетной рекламы. «Вылечим диабет за семь дней. Болезнь на любой стадии и без труда исцелит препарат «Чары Венеры» «Новейшее научное достижение». К основным симптомам данного заболевания относятся постоянная жажда и голод, повышенное содержание сахара в моче, зуд и так далее. Тяжелая форма болезни, чревато образованием фурункулов и волдырей, катаракта и другими осложнениями. Тысячи пациентов уже вырвались из объятий смерти с помощью препарата Чары Венеры. После первого же приема, У вас понизится сахар и нормализуется обмен веществ. Через 2-3 дня вы почувствуете себя почти здоровым человеком. Больше никаких ограничений. Вы сможете есть все, что угодно. Цена за флакон 50 таблеток, 6 рупий 12 ан. Пересылка почты бесплатно производитель Исследовательская лаборатория Венера, НХ. Абонентский ящик 587, Калькутта. Госпожа Рупа Мэра, Беззвучно заплакала. — Пусть у тебя никогда не будет диабета, — сказала она старшему сыну. — Можешь сколько угодно надо мной глумиться, но... — Но когда ты умрешь, и мы увидим погребальный костер или твое опустевшее кресло... Да, — Да-да, ты уже сто раз говорила, ма! — жестоко продолжала Арун. Вчера ночью у него опять разболелась спина. Это напрямую отразилось на его мужской силе, и Минакша осталась крайне недовольна. «Заткнись, Арун -пхай — Заткнись, Арун-Пхай! — скричал Варун. Лицо его побелело от ярости, глаз задергался. Он подошел к матери и обнял ее за плечи. — Не смей так со мной разговаривать! прорычал Арун и грозно пошел на брата. — Заткнись! Кому ты сказал заткнись? — Оно вон отсюда! — Вон! — раззадоривал он себя. — Вон! — Прорал он еще раз. Неясно было, откуда он гонит Варуна. Из-за стола, из дома... или из своей жизни. — Арун, Пхай, да что с тобой такое? — возмутилась Лата. Варун поморщился и ретировался за дальний конец стола. — А ну сядьте оба! — скомандовала Минакши. — Дайте спокойно позавтракать! Оба сели. Арун возрился на Варуна, Варун возрился на свое вареное яйцо. — И ведь даже на вокзал меня не отвезет, — продолжала госпожа Рупа-мэра, роясь в своей черной сумке в поисках носового платка. — Дожили. Я вынуждена рассчитывать на доброту чужих людей. — Ма, — сказала Лата, обнимая маму и целуя ее в щеку, — разве Амид нам чужой? Госпожа Рупа-мэра оцепенела. ты туда же, заявила она. Совсем не думаешь о моих чувствах, ма, воскликнула Лата. Будешь тут веселиться без меня? Она опарно расстроилась, что я уезжаю, ма. «Ну, будь же благоразумна. Мы с Варуном проводим тебя к гомеопату и на вокзал, а через пятнадцать минут. «Приедет Амит. Разве ты хочешь, чтобы он увидел тебя в слезах?» «Да мне все равно!» — огрызнулась госпожа Рупа-мэра. Амит приехал вовремя. Госпожа Рупа-мэра умылась, но нос у нее все еще был красный. Когда она прощалась с опарной, обе расплакались. К счастью, Арун уже уехал на работу и не подливал масла в огонь своими неуместными комментариями. Доктор нурудин гомеопат, оказался жизнерадостным высоким мужчиной средних лет с длинным лицом и легкой гнусавостью в голосе. Он тепло поприветствовал госпожу Рупу Мэру, попросил ее медицинскую карту, изучил дневник самоконтроля, сказал несколько добрых слов о Коколе, Чатаджи, встал, снова сел и, наконец, начал свой странный допрос. «Вы в менопаузе?» «Но? Но при чем тут?» «При чем тут что?» — ласково переспросил доктор Нуруддин, словно беседуя с капризным ребенком. «Ничего». Смиренно пробормотала госпожа Рупа-мэра. «Вы вспыльчивы? Легко раздражаетесь, расстраиваетесь?» «Разве не все люди такие?» Доктор Нуруддин улыбнулся. «Не все, но многие». «А вы, госпожа мэра?» «Ну да. Вот нынче утром...» «Плакали?» «Да». «Часто ли вас охватывает сильная тоска, печаль, необъяснимое отчаяние?» Он перечислял эти состояния, словно то были медицинские симптомы, вроде боли в желудке или кожного зуда. Госпожа Рупа мэра задача на уставилась на врача. «Сильная? Насколько сильная?» «Отвечайте, пожалуйста, как сочтете нужным. Мне поможет любой ответ». Госпожа Рупа Мэра задумалась, а потом сказала, «Иногда я действительно впадаю в отчаяние, особенно когда вспоминаю покойного мужа». «Сейчас вы тоже о нем думаете?» «Да». «И вы в отчаянии?» «Нет. Прямо сейчас нет», — созналась госпожа Рупа Мэра. «А что вы сейчас чувствуете?» — осведомился доктор Нуруддин. «Дивлюсь происходящему». Эти слова следовало перевести так. «Вы сумасшедший, и я тоже разотвечаю на ваши нелепые вопросы». Доктор Нуруддин приставил кончик карандаша с ластиком к своему носу и спросил. «Госпожа мэра, мои вопросы кажутся вам необоснованными, не относящимися к делу?» «Ну, уверяю вас, они имеют непосредственное отношение к постановке верного диагноза. Гомеопаты лечат человека целиком, не ограничиваясь одной лишь физиологией. А теперь скажите мне, вы страдаете потерей памяти?» «Нет! Я отлично помню все имена и даты, дни рождения друзей и прочие важные вещи». Доктор Нурудин что-то записал в блокноте. «Хорошо, хорошо. А сны?» «Сны?» «Сны?» «Что сны?» — недоуменно переспросила госпожа Рупа-мэра. «Что вам обычно снится?» «Я не помню». «Не помните?» — с искренним скепсисом в голосе уточнил врач. «Нет!» — процедила госпожа Рупа-мэра, скрипнув зубами. «Вы скрипите зубами во сне?» «Откуда мне знать? Я же сплю!» «И какое отношение все это имеет к моему диабету?» Доктор Нурудин бодро и весело продолжал. «Вы просыпаетесь ночью от жажды?» Госпожа Рупа-Мэра нахмурилась и ответила. «Да, очень часто. Я всегда держу рядом с кроватью кувшин воды». «Когда ваша усталость сильнее, утром или вечером?» «Утром, пожалуй, пока не почитаю Гиту. Это всегда придает мне сил». «Вы любите манго?» Госпожа Рупа Мэра уставилась на доктора Нуруддина. «Откуда вы знаете?» — вопросила она. «Я всего лишь спрашиваю. Ваша моча пахнет фиалками». «Да как вы смеете?» — вспыхнула госпожа Рупа Мэра. «Я пытаюсь вам помочь», — ответил доктор Нурудин, кладя карандаш на стол. «Вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Нет. На такие вопросы я отвечать не желаю». У меня поезд через час, а еще до ховры добраться надо. До свидания. Доктор Наруддин взял книгу под названием «Материя медика» и открыл ее на нужной странице. Видите ли, госпожа мэра, я не сам выдумываю все эти симптомы. Впрочем, сила вашего сопротивления весьма показательна и полезна для постановки диагноза. У меня остался только один вопрос. Госпожа Рупа мэра напряглась. — Да. У вас когда-нибудь чешутся кончики пальцев. Нет! С глубоким вздохом ответила госпожа Рупа мэра. Доктор Нуруддин минуту-другую потирал указательным пальцем свою переносицу, затем выписал рецепт и передал его своему помощнику. Тот сразу принялся перетирать различные препараты в белый порошок и раскладывать его по крошечным бумажным пакетикам. Их получилось. двадцать один. «Вам нельзя есть лук, чеснок и имбирь. Принимайте по одному порошку перед каждой едой, минимум за полчаса», — сказал доктор Нуруддин. «Это поможет от диабета». «Иншалла». «Я думала, вы мне шарики пропишете», — воскликнула госпожа Рупамера. «Я предпочитаю порошки», — ответил доктор нурудин «Через семь дней приходите на повторный прием, и мы... Я сегодня уезжаю». — На несколько месяцев. Доктор Наруддин помрачнел и ответил куда менее дружелюбно. — Что ж вы сразу не сказали? — Так вы не спрашивали. — Простите, доктор. — Ладно. Куда едете? — В Дели, а потом в Брахампур. Моя дочь Савита ждет ребенка, — поделилась радостью госпожа Рупамера. Когда вы прибудете в Брахампур? — Через недельку-другую. «Не люблю выписывать лекарства на длительные сроки, но ничего не поделаешь». Доктор Нуруддин переговорил с помощником и вновь обратился к пациентке. «Даю вам препарат на две недели. Через пять дней напишите мне письмо на этот адрес и расскажите, как себя чувствуете». В Брахампуре посетите доктора Балдева Синха. Вот его адрес. Я сегодня черкну ему письмецо, предупрежу. Лекарство можно оплатить и забрать на входе. До свидания, госпожа мэра. Спасибо, доктор, сказала госпожа Рупа мэра. Следующий весело объявил врач.